10. До двери, ведущей из подвала в подъезд, мы добрались практически без приключений, чисто по мелочам. Сожгли полкило нервов, заложили базис ранние съеденные. Нахватались впечатлений, но главное до стрельбы дело не дошло. Не с нашим бы и запасом мечтать обое. Угрожающий вой сопровождал нас всю дорогу тоскуя по нашей плоти и обещая скорую встречу. Запутанная архитектура подвала водила кругами, пугая шевелящимися тенями и щедро делясь своими секретами. Тускнеющий луч фонарика словно слайдами выхватывал образы из тьмы. Чья-то закладуха с бухлом и фирменным шматьем. Кривой штабель коробок с новенькими ноутбуками вдоль сырой стены – Еще тлеющий крохотный костерок с разогретой консервой и парой примятых детских курток. Частная, пыточная, аккуратно завешанная толстым полиэтиленом. И вроде ж успел я перекрыть проход и задернуть липкую занавесь. Но доносящаяся сзади и кота говорила об обратном. «А ножниц я теперь по жизни шарахаться буду. Кто бы мог подумать?» что их вот так можно использовать. Скрипнувшая дверь подвала выпустила нас в подъезд. Осмотревшись, я кивнул покорно ожидающим за спиной ребятам, лишь на секунду стопорнув Илью и забрав у него с пояса наручники. Захлопнув стальную створку, затянул браслетами проушины замка. Теперь из этого данжа выйти будет проблематично. Лом поможет, а вот босой пяткой не взломать. Хотя, кто этих мутантов знает? Вон как скривился Илюха при виде моих манипуляций. Жаль, что из дверью подъезда нельзя поступить также Какие-то любители открытых пространств вырвали ее с корнем. Скорее всего, тупо привязали тросом и дернули автомобилем. Блин, превратили отличную башню многоэтажки в проходной двор. Крепость без ворот. Вот и сейчас у входа в подъезд... Сидит беспородная дворняга, внимательно наблюдающая за нами, подозрительно умными глазами. Проигнорировав пса из-за несерьезных размеров, я кивком указал Илье на развороченные петли. «Хаджиевцы?» тут покачал головой. «Не, это дворовые пацаны. Еще на второй день взломали. Там замок дурной стоял. Не магнитный, а электромеханический». Сутки без электричества проработал, видать, от аккумулятора. А потом заклинил по всем пароднякам так. Ну, вот и посносили их к чертям. Заодно и пацаны повеселились. Яшку вон, из четвертого подъезда, хлестнуло лопнувшим тросом. Бедро вспороло до кости. «Жив?» «Я ХЗ». Из окна смотрел. В толпу не лез. Там что ни ссора, то драка. И девчонки еще». «Катализаторы хаоса!» Илья замолчал, оставив мне право поинтересоваться, либо домыслить самому. «А что тут спрашивать? Я хоть сейчас с полсотни сценариев и психотипов на фантазирую Только вот оно мне надо – моделировать поведение этого курятника. Если интересно, закройте в сарае десяток молодых гормональных петушков вместе с кокетливыми курочками». «Через час откройте. Осторожней. Не подскользнитесь в крови и потрохах. Разрешаю блевать». До двадцать четвертого этажа поднимаемся минут пять. Причем могли бы быстрей. И даже тело в конец сомлевшего скрипача нам бы не помешало. Слишком уж мы изменились за последние сутки. Идется легко. Дыхание не сбивается». Ступеньки пролетов монотонно ложатся под ноги, десяток за десятком, этаж за этажом. Притерлись мы, что ли? Набрались опыта движения в группе? Вряд ли. Скорее нахватались экспы за набитые фраги. Илья впечатлил неожиданной выносливостью. Тащил на себе два пуда трофейных припасов, в основном воду, высококалорийный шоколад и прихваченную мимоходом коробку с ноутбуком, а также большую часть веса, навалившегося на него скрипача. Инга не ныла и по-женски за не хваталась. Крос с нагрузкой держала достойно, только вид имела отсутствующий. Покрутит чуть головой, нащупает взглядом очередную точку в пространстве. И впадает в короткий транс, зависая на секунду, словно перед телевизором. Шли аккуратно, штурмуя пролеты короткими рывками. Я осторожничал и перестраховывался, замирая на площадках и насилуя молчащую чуйку. По большому счету, врагам не нужно ловить нас по всему району. Если наши портреты срисовали, то хаджиевцам по-любому известна конечная точка маршрута. А засветились мы по полной при воспоминании о полном ярости и злости в взгляде зураба в животе противно заныло убьёт ведь при встрече впрочем я попытаюсь сделать то же самое Пролет на свой этаж я изучал особенно долго мусор под ногами царапины на стенах следы на полу затребовав минуту тишины настороженно крутил головой И даже прижался ухом к бетонной стене. Напоследок, чувствуя себя совсем уж идиотом, принюхался. Ничего. Никто не сопел, не звякал оружием, не курил. Не пахло оружейной смазкой и горелым порохом. Никто не царапнул стену прикладом ружья и не сплюнул на ступени. «Идем. Чисто вроде». Шепчу в полголоса и первым подаю пример. Выйдя к лифтам, закрываю дверь на лестницу и, как могу, клиню ее ножом. Уродуя кривой клинок керамбита, безжалостно забиваю его пинками в узкую щель между полом и дверным полотном. Не особо надежно, но без шума уже не открыть. Около своей квартиры замираю в последний раз. Доносящиеся изнутри звуки поневоле заставляют улыбнуться. Геноцид среди хрюш. В самом разгаре присаживаюсь на коврик возле порога. Нащупываю в нужном месте уголок дверной обивки и резко дергаю его на себя. Хрустит разошедшаяся молния-липучка. Из открывшегося крохотного кармашка аккуратно вытаскиваю герметичный целлофановый пакетик. Внутри резервная пара ключей, пятитысячная бумажка и сим-карта сотней рублей на балансе. Такая вот микронычка перекрывающая пару процентов жизненных фейлов. Вроде бы и мелочь. Но кто сказал, что этот тайник – единственный? Мне бы только до дачи нашей добраться. А там хоть в партизаны уходи. В тамошних лесах еще наши прадеды, революционные Максимы, прикапывали. Ну а мы с батей, достойные продолжатели рода, грядки поливаем исключительно машинным маслом». Подмигиваю ошалевшим комрадом и отпираю дверь. Нижний замок мягко шелестит смазанной сталью, а вот верхний можно было и не крутить. Его просто не удосужились закрыть. Непонимающе качаю головой. Ну вот как их учить? Ремнем? Так ведь жалко. Стоит мне переступить порог родного дома, как весь философский настрой смывает в одно мгновение. У порога стоят чьи-то грязные говнодавы сорокового размера. А на вешалке висит широкий кожаный пояс с углепластиковой кобурой. Торчащий в нем пистолет я узнаю из тысячи. Классический ПММ. Точно такой же мы затрофеяли у хаджиевцев. Что пугает не меньше, так это следы недавней драки. Неаккуратно затертые следы крови. Отсутствие вазочки для мелочи и поблескивающие стеклом осколки, небрежно сметённые в угол и формально прикрытые веником. Пара курток с сорванными петельками, свёрнуты в комок и брошены тут же, на тумбочку. Вытянутой рукой с открытой ладонью я стопорю напирающих из-за спины ребят. Затем резко смыкаю пальцы. Тишина в эфире. За чужим оружием не тянусь. Мало ли какие к нему сюрпризы прикрученные. Прижимаю Ксюху к плечу и мысленно молюсь всем богам одновременно. Только бы малышню никто не тронул и ратника. Боги молчат. И тогда я с яростью взываю к поселившемуся в моей голове дьяволу. Как ни странно, тот отзывается. Сытая и ленивая тварь, настороженная хммм. Принюхивается? Приоткрывает глаза? Щупает пространство? Короче, не знаю я, что она делает, но после секундного контроля окружающего пространства, меня окатывает волной раздражения и презрения. Трусливый слабак. Ээээ, -э -э, это к кому относится? Ко мне? Или к моему гостю? Тупой кормовой грум. Выдаёт окончательный диагноз «обожравшаяся тварь» и демонстративно сворачивается сонным клубком в самом тёмном уголке моего сознания, безразлично пожимая плечами. Вот на чьё мнение мне насрать, так это на оценочное суждение собственной шизофрении. Хотя раньше её чуйка не подводила. Хамма. Айпад на кухне вызвывает особенно торжественной нотой. Среди грохота компьютерных спецэффектов я слышу счастливый смех Кира и чьё-то до боли знакомое хеканье. Удивлённо качаю головой. Ну и как это понимать? На секунду задумываюсь. Затем выпускаю автомат из рук, оставляя его болтаться на ремне. Выправляю наружу футболку. Прикрывая висящий на поясе нож. Береженого бог бережет. Мимоходом заглядываю в гостиную. Карина спит на диване, крепко прижав к себе ратника. Кот вскидывает голову и делает дурные глаза. Мол, я сам в шоке. М да раньше таких вольностей он никому не позволял. Независимый до раздражения. Может, подменили зверя? Или Карину? Оборачиваюсь и киваю ребятам, чуть расслабившимся, за моей спиной. Проходите в комнату, только не шумите. Скрипача на кровать, кота не трогать, кальян настоящий. Нет, не вреднее сигарет. Да, живу с сестрой. Помада, кружевное белье и прочие рюшечки не мои. Предвосхитив стандартные вопросы гостей, я глазами отсимафорил Илье нечто расплывчатое в формате «присматривай тут». Дождавшись понятливого кивка, подхватил связку минералки и отправился на кухню. Открывшаяся картина соответствовала моим ожиданиям. Удовлетворенно хмыкнув, пристроил воду в угол, скинул с плеча и аккуратно прислонил к стенке автомат. Игнорируя повисшую на кухне тишину, прошел к кухонному шкафу, распахнул дверцы и извлек с дальней полки туристическую горелку. Из соседнего отделения достал кофейный набор, турку, чашки, пакет молотой арабики и кусковой сахар. Наполнив медный сосуд водой, пристроил его на плитку, открутил вентиль газового баллона и щелкнул пьезоподжигом. «Мимо меня», Бочком протиснулся Кир. «Дядя Саш, я в комнату!» «Ага!» Кивнув, засыпаю в турку кофе и шаманю еще с полминуты. Наконец, разливаю ароматный напиток по чашкам. Выставляю их на стол и присаживаюсь напротив гостя. Приглашаю к беседе. «Ну, Алик, рассказывай, ты зачем меня убивал?» Интерлюдия. Алик. С возрастом Алику не повезло. Неизвестно, зачем его родители брали десятилетнюю паузу в столь увлекательном процессе де-то производства но после катастрофы парень остался один. Абсолютно один. Наедине с 12 трупами родных и близких. Первые сутки Алик копал могилу. Сухая дворовая земля поддавалась с трудом, а яма требовалась большая. Парень монотонно долбил землю, бездумно рубил желистые корни и толстые кобеля. С насадным хрипом выворачивал из котлована тяжелую сантехническую трубу. Вторые и третьи сутки он в трансе просидел рядом с рукотворным холмом. Разум зацепился за какую-то мелочь и с удовольствием в ней растворился – Алик завис с куском фанеры и фломастером в руках, пытаясь вспомнить день рождения младшего брата. Сходить домой и проверить документы уже не получится. Кто-то доигрался с огнем и весь подъезд выгорел дотла. От затянутого решетками первого этажа до панорамных окон блатного 12-го и незаконной мансарды на крыше. Впрочем... Все это прошло мимо его внимания. Алик не замечал светливой беготни и панических криков. Не чувствовал дыма и капель спасительного дождя. Не реагировал на редкие попытки его растормошить. А потом пришел старший из братьев Хаджиевых и влил ему в рот бутылку коньяка. Алик уснул. Сутки сна. Затем новая порция спиртного. Дальше... Всё как в тумане. Он что-то делал, куда-то стрелял, кого-то трахал, с кем-то пил. В себя он пришёл лишь сегодня. Разум с трудом ухватил затухающие надписи. Фатальная угроза. Пробуждение клановой крови. Обращение к памяти предков. Зов о помощи. Предки смотрят с недоверием. Оценка воина. Презрение взятых в бою душ. Одна. Одобрено получение первого дара. Требуется душ. Одна. Подбор релевантного дара. Получен дар, вкушающий яды. Плата получена предками. Активация дара, вкушающий яды. Вникнуть в слова Алик не успел. Мгновение... И его согнуло в жесточайшем приступе рвоты. Желчь, сгустки крови, комки чего-то страшного, как бы не собственной печени. Утерев дрожащей рукой липкую нитку слюны, Алик поднялся на ноги и непонимающе огляделся. Где это он? Что за смутно знакомый кабак? Испоганенная ложа в виде наваленных в углу зала ковров забывающие черные глаза. В центре темного помещения кого-то азартно бьют, наглухо забивая жалобно постановающее тело. Тряхнув головой, Алик направился к стеллажам с минералкой. пить Именно в этот момент свет в дверном проеме заслонил чей-то силуэт. Мгновение... И оглушительный грохот стрельбы перекрыл все остальные звуки. На чужих рефлексах Алик цапнул себя за пояс и с удивлением нащупал рифленую рукоять пистолета. К этому моменту один из братьев Хаджиевых уже фонтанировал на полу кровью, а неизвестный стрелок давил огнем главу семейства. Рванув оружие из кобуры, Алик навел ствол на убийцу и нажал на спусковой крючок. И только в последний момент, в ослепительных вспышках чужих выстрелов, он узнал страшного гостя. «Сашка! Банк!» Рука дрогнула, уводя оружие от цели. «Успел!» Расколотая плитка пола брызнула кафельным крошевом. «Банк! Банк!» Рухнувший на пол товарищ не сплоховал и ответил злой двойкой. «И ведь не промахнулся, гад!» «Короче, вывалился я из кабака хаджи и вы налево я направо ноги заплетаются в голове протухший холодец что делать мля куда бежать алекс с удовольствием сёрбнул горячего напитка поставил чашку на стол и с раздражением покосился на свои дрожащие пальцы сжал руку в могучий кулак со сбитыми костяшками недовольно покачал головой и продолжил что до пробуждения было? хрена не помню. И, кажется, помнить не хочу. В башке из светлых пятен лишь ты, да ребята по секции. Только будь ты их найдёшь. А вот где твоя квартира, я знаю. В гостях бывал». Согласно киваю. Да, пусть и не нечасто, но Алик ко мне заглядывал. Говорил ведь уже. Нормальный он парень. Вроде как. «Был. Ну я и ломанулся к тебе. Никакой конспирации». Попёр, как по рельсам, прямяком через двор. Ты уж прости, если что. Бегу, как в кошмарном сне. Вокруг сплошной сюр. Синюшный труп на газоне. Росыпь из золотых колец на асфальте. Малолетка какой-то сцит прямо из окна восьмого этажа. Рявкнул на него, а он мне факт показал и ржёт при этом. Прикинь, да? Алик недоумённо покрутил головой и продолжил. А у твоего подъезда стая псов кружит. Я и мявкнуть не успел, как эти твари атаковали. Хорошо хоть пистолет в руке. Патроны сжёг за секунду. Попал или нет, не знаю. Но огнестрела четвероногие гниды боятся. расступились на мгновение. А мне только того и надо. Влетел в подъезд, затем по лестнице, под самую крышу. Ты ж у нас типа Карлсона. «Выше тебя только горы!» Вновь киваю. Квартира у нас стратегическая. Над головой никто не ходит. Общая стенка с соседом всего одна. Причем досталось нам такое счастье. Почти на халяву. Народ по старой советской привычке последний этаж не жаловал. Хотя продаваны недвиги знают, что каждый дополнительный этаж увеличивает стоимость квартиры примерно на 5%. «Ну вот, подхожу я к двери. Чешу репу. То ли стучать, то ли ломать. Не на коврике же мне сидеть. Топчусь на месте. Туплю себе малеха. Уши в растопырку. стрёмно все же. И тут слышу. А за дверкой-то возня нездоровая. Кот орёт как в последний бой. Что-то падает. Кто-то визжит. Ну, я на дыбы. Сдал назад и как влепил плечом в полотно. А сам молюсь» чтоб твой сейф вынести. в него динамитом нужно стучаться. В общем, врезался я в дверь, ну и ввалился дурнем в квартиру. Откры оказалось. удивленно приподнимаю бровь Не непо в танковых войсках параллельно продолжаю изучать алика. Напрягаю чуйку, смотрю в глаза, слушаю не слова, а скорее голос. Мне категорически нельзя ошибиться. Вот кто он, друг или враг, может вывести его за скобки и убрать риск смертельной ошибки. Или рискнуть, принимая вероятность подставы и предательства. Нож на моем поясе сжет бедро и пытается подсказать решение. Клинку тоскливо. Он создан для одной и единственной цели – убивать разумных. Его ковали, кропотливо затачивали, полировали, смазывали маслом. С ним играли и тренировались. Его зажимали в вспотевших ладонях, и его вынимали из остывших рук. И все это под настойчивый фон одной единственной мысли. Как когда-нибудь острая сталь легко пронзит плоть. И со скрипом провернётся между рёбер врага. Бр. Вздрагиваю от нахлынувших образов. Невольно кошусь на руки Алика и замечаю нечто новое. На правом предплечье у парня звёздообразный шрам от пулевого ранения. На левой кисти бугрятся криво затянувшиеся глубокие порезы. Следы выглядят старыми, им явно не меньше года. Только вот еще две недели назад этих, отметим, у него не было. И почему я не удивлен? Алекс замечает мой взгляд. виновато улыбается и прячет руки под стол. Болезненно поморщившись, осторожно меняет позу и устало откидывается на спинку стула. Переведя дыхание, он приветливо подмигнул кому-то за моей спиной и продолжил. «Вваливаюсь я, значит, в коридор». А там клубок и стел словно коты сцепились. Точнее, один кот, пара пацанов и сопля совсем мелкая. Ну, кошаку твоему респект, да и соседскую мелюзгу я знаю. Так что за кого вписываться, в целом понятно. Снимаю, значит, вначале пацанку, затем отдираю кота. Его к тому моменту придавили слегка, так что он особо и не трепыхался». Сердце пронзает тревожная игла. Ратника помяли. Но уже через мгновение успокаиваюсь. Я ведь как пришел, его уже видел. На умирающего не похож, привычно кемарит в полглаза. Или он тоже фраг сделал. Подаюсь вперед, требуя продолжения. Усадил я мелкую на диван. Вручил кота. Успокоил. Правый бицепс показал. Невольно улыбаюсь. «Типа наши всех сильней. Победа будет за нами?» «Ага». Олег кивает. Однако юмора в его голосе я больше не слышу. Речь становится все более быстрой и злой. «Вернулся, значит, за пацанами. Поднял обоих за шкирки. Тряхнул малеха. Только хотел было поинтересоваться, из-за чего сыр-бор, как эта чернявая гнида, всадила мне в печень за точку. Я вздрогнул и неверяще распахнул глаза. «Да ну нах! Булат?» А столешницу звякнула отобранная самоделка. «Да какой там Булат? Обычный гвоздь двухсотка, отчего обидно вдвойне. Ты не стесняйся, в руки-то возьми и обрати внимание на любовно сделанные зарубки. Послушно провожу пальцем. 6 штук. А могло бы стать 8. А с Аликом и Котом – все 10 Пока перевариваю услышанное. На всякий случай уточняю. Глубоко тебя зацепил. Хвала богам. Чётко в ливер. Он у меня нынче мутировал. Регенерация бешеная. Хоть на фуагра режь. Два кило в сутки – гарантирую. На автомате поправляю. Фуагра – это из гуся. Дальше-то что было? Ну, дальше совсем уж страшненько. Очканул я не по-детски. Ну, и метнул этого гаденыша в подъезд. Как пса, вцепившегося бетонный угол. И... Алик наклонил свою лохматую голову и поинтересовался. У меня седые волосы. Есть? Нет. Хама. Будут. Обязательно будут. Как у тебя... Короче, этот щенок как-то извернулся в полете, спружинил от стенки и упал на пол на четыре лапы. Обернулся, клыки оскалил, да ломанулся вниз по лестнице, прыжками на четырех костях, срезая углы и отталкиваясь от стен. Паркур, ёпта! Сглатываю ставший в горле ком. Уточняю, хоть и без особой надежды. Алик. «А у тебя печень точно нормально работает? Может, привиделось чего? Белка? Зверь суровый?» За спиной уже целую минуту кто-то настойчиво сопит. Оборачиваюсь. Под моим взглядом Кир замирает, словно пойманный на ковырянии в носу. Затем вновь приходит в движение и бочком сдвигается за мое правое плечо. Непонимающе хмурюсь. «Что за прятки? На стул садись, раз пришел!» Кир качает головой и шепчет странное. Моё место тут!» Игнорируя коронно приподнятую бровь, торопливо добавляет. «Дядя Саша, дырявый правду говорит! Булат нас убить хотел!» Интерлюдия. Кир. Кир. Его поймали на седьмой день катастрофы, когда кряхтящий от усердия Кир тащил домой сумку с добычей. Идти приходилось спиной вперед, волоча по асфальту оглушительно шелестящую ношу. Шум отпугнул собак, но не уберег от людей. «Бамуц!» «Ой!» Кир подпрыгнул на месте, получив со спины неожиданный и очень обидный пинок. «Ты куда наше добро тянешь, крысеныш?» Потирая ушибленное место, Кир обернулся и недоуменно замер. Трое старшаков, класс пятый, не меньше, в руках пугающего вида палки, разлохмаченные от ударов и с подсохшими коричневыми пятнами. Глаза пацанов сверкают азартом, а голоса звенят презрением и превосходством. На сгорелых лицах абсолютное довольство и боевая раскраска голливудских индейцев. Фильм о Каманчах был хитом последней недели перед катастрофой. Один из парней присел рядом с добычей Кира, по-хозяйски вжигнул на сумке молнией и довольно осклабился. «О, картошечка! Пожарил бы еще кто? Тошнит уже от шоколада!» Кир возмущенно вскинул голову и шагнул было вперед, но тут же напоролся на ловко выставленную палку. «Ай, вы чего деретесь и в сумку не лезьте? Это моё «Глупый какой!» Голос самого высокого из ребят переполнен сочувствием. Разноцветные перья на его голове добавляют роста, а висящие на шее красно-влажные бусы устрашают до да дрожи в коленях. Друзья старшего с готовностью заулыбались. «Здесь все наше, ты понимаешь?» «Племени четырнадцатого дома принадлежит все, что в нем находится. От пулемета на крыше и до подвала с бледнолицыми рабами. Ну и ясен пень, все магазины первого этажа. Включая бесполезную парикмахерскую, еще более бестолковые канцтовары и ветеринарную клинику, будь она неладная». Киру хватился за спасительную подсказку. «А моя картошка из овощного, он в двадцатом доме, не в вашем!» Старший недоуменно покачал головой. «Так а я тебе о чем? Нам витаминов не хватает, край! Ты же не хочешь, чтобы мы ели бумагу из канцелярки?» «А? Чего молчишь? Не хочешь ведь?» «Не хочу!» Высокий с умилением погладил по голове отшатнувшегося Кира и обернулся к друзьям. «Ну вот, а вы говорили, что пацанчик жадный, и ему непременно нужно вломить. Нормальный парень, зря вы так. Ему будет совсем нетрудно тянуть суточную норму. Да там всего-то сорок ходок в день. Из овощного и к нам в подвал. Аккуратненько так, чтоб собачки не покусали и домовцы не перехватили. Да, братишка, тебя как, кстати, зовут?» Кир затравленно попетился Но дорогу назад уже перекрыли. «Пацаны, вы чего? Мне домой надо, у меня сестра голодная, младшая!» Зачем-то добавил он, понимая, что это правильно. Высокий продолжал сочиться с сочувствием. «Мы знаем, мы все знаем. И где живешь? И про сестру. Вот выполнишь норму и приведешь ее завтра в штаб. Всем работа найдется, и сеструхи тоже». Кир замотал головой. Глаза невольно наполнились слезами. Силуэты хулиганов начали расплываться. «Почему завтра? Мне домой! Я не хочу!» «Ну а я что могу сделать?» «Закон есть закон. Кто не работает, того едят собаки. Норму сегодня ты выполнить не успеешь. Значит, таскать будешь всю ночь. А вот завтра вместе сходим за сестрой. Не переживай». Это я тебе как вождь обещаю». Ободряющий, похлопав Кира по плечу, старший отвернулся к товарищам и немного понизил голос. «Так, Костик, выверни ему карманы. Объясни закон и запрягай в стойло. Мародерка по продуктовому списку. Генератор он не притащит, а на заправке удавят, как котенка. И поспрашивай среди наших, может, знает его кто? Где живет, кто радаки какой хабар на хате?» До да ключи от квартиры не забудь отобрать!» И Кира впрягли. Он таскал картофель весь день, весь вечер и половину ночи. Сонный малолетний коптерщик с подбитым глазом и манией величия недовольно ворчал и рисовал палочки в тетради учета. Суетившиеся между подъездами собратья по несчастью были также обильно украшенные синяками и общаться не желали. А под утро, в подсобке магазина, Кир заметил канистру с бензином. Постоял над ней задумчиво, постучал сандаликом по алюминиевой стенке, улыбнулся и счастливо обнял. Полная, ценная, решающая проблемы. План родился сам собой. В кассовой зоне легко отыскалась зажигалка, а моток проблоки Кир приглядел еще днем – Центральный подъезд четырнадцатого дома полыхал до самого утра. Стянутые проволокой двери стали сюрпризом для самых шустрых, а решетки первых этажей удержали остальных. Да, кто-то смог уйти подвалами, а кто-то выпрыгнул из окна и умудрился не поломать себе ноги. С затянутой дымом крыши пару минут грохотал пулемет, тоскливо и безнадежно выводя свою «Лебединую песню». К утру дикое племя 14-го дома перестало существовать. За сбежавшим Киром так никто и не пришел. И все же превентивная самозащита имела свои последствия. Истерически взвыл за спиной Ратник. Что-то очень острое на мгновение коснулось затылка и отпрянуло назад. Удивленный Кир только начал разворачиваться, как последовал новый укол – Уже в висок. Чертыхание Булата. «И ты тоже, да?» И летящая прямо в лицо заточка вдруг наткнулась на невидимую стену. А перед глазами Кира все бежали и бежали строки. «Фатальная угроза. Пробуждение клановой крови. Обращение к памяти предков. Зов о помощи. Предки смотрят с одобрением. Оценка воина». УВАЖЕНИЕ Взятых в бою душ Семнадцать Одобрено получение первого дара Требуется душ 3 Подбор релевантного дара Получен дар Хрустальный щит Плата получена предками Активация дара Хрустальный щит ФАТАЛЬНАЯ УГРОЗА Одобрено получение первого дара Требуется душ. 9 Получен дар. Алмазный щит. Клата получена предками. Активация дара. Алмазный щит. В гарнире схватки. зарождается сила. По совокупности даров. Получена роль. Цвета князя. Воин первой линии. Честь и планы. «Дядя Саша, дырявый правду говорит. Булат нас убить хотел». Я уже прокачал всю доступную информацию и принял для себя решение. Все же взять Алика в команду. Решение во многом вынужденное. В нынешнем составе мы долго не протянем. Измордованные катастрофой школьники с кровью на руках и детсадовским обозом. Поэтому киваю, принимая лишнее подтверждение к сведению. Заодно одергиваю мелкого. Кир, слово «дырявый» в некоторых кругах является обидным. Обосновать сможешь? От нотации пацана спасает Алик. Устало встает, тяжело наваливаясь на столешницу. Безразлично отмахивается. Забей. Нашел, с кого спрашивать. Я реально дырявый. Как розетка, мать вашу. Развелось, блин, снайперов. Алик откинул полог куртки. Задрал грязную футболку и осторожно убрал окровавленную тряпку. Зрелище так себе. В бочине у парня багровели две глубокие раны. Алик и сам впечатлился увиденным. Втянул носом воздух, судорожно и с надрывом. Заметно побледнел лицом. Речь здоровяка просела в громкости и басах и приобрела жалобно-просительные нотки. «Сань, мне бы перевязаться, а...» «У тебя бинта или пластыря нигде не завалялось?» Бодрый голос Ильи за моей спиной заставил вздрогнуть от неожиданности. «Кто сказал волшебное слово «пластырь»? Их есть у меня? и пать колотить Алик! Да у тебя дырки в пузе!» «Да ты что!» Борец нашел в себе силы для сарказма. «А я-то думаю, что же мне так грустно?» «Это потому, что у тебя велосипеда нет! Вот, держи!» «Для себя берег, бактерицидный, с дырочками и, главное, с таким нужным тебе рисунком спортбайка!» Алик с недоумением покосился на протянутый ему пакетик крохотного антимозольного пластыря. Наморщив лоб, перевел на меня взгляд. Умудрившись разглядеть смешинки в глазах, он, понимающий, хмыкнул. Иронично улыбнувшись... Вытер окровавленные пальцы о футболку и бережно принял упаковку. Аккуратно содрав защитную пленку, он задумался на секунду. Затем решительно тряхнул головой. «Нет, не нужно жертв. Для себя так для себя». И резко перегнувшись через стол, одним движением припечатал пластырь на лоб Ильи. Юный химик смешно собрал глаза в кучу и попытался рассмотреть неожиданное украшение. Этого я уже выдержать не смог и откровенно заржал. «Ну что, юморист, поймал ответочку?» Илья неверяще пощупал свой лоб и покачал головой. «Пять баллов!» Затем протянул Алику руку. «Сработаемся! Я Илья!» Рукопожатие двух грязных, исцарапанных, измазанных кровью рук выглядело очень символично широкая ладонь борца армянина и тонкие пальцы химика еврея при всем внешнем диссонансе мне тяжело угадать у кого из них больше крови на руках в обоих смыслах пройдет месяц-другой и в этом мире вряд ли останутся дети не убившие себе подобного А еще, за этот бесконечно долгий и страшный день, я понял одну очень пугающую вещь – у смерти детские глаза.